Глава 6. Вывод. Что мне делать? Я задался вопросом. Ответ? Я скажу им. В конце концов, процесс был для меня важнее, чем результат. Я начал исследовать слизь, потому что интересовался ею, и мне нравилось это. Меня не волновал результат, и кроме того, я уже сказал им: слишком поздно секретничать. Условие для эволюции это диета. Различные диеты приводят к разным вариациям слизней. Диета из зелёных кустиниц приводит к липкой слизи. Гедовиты и трава приводит к ядовитой слизи. У слизней есть определённые предпочтения в еде. Если ты их кормишь тем, что они любят, то они будут эволюционировать. Если ты не даёшь им то, что они любят, то они всё равно могут эволюционировать, но медленнее, или они могут умереть. Так вот, как его лицеанировать слизь. Я продолжил, увидев, что молодая девушка заинтересованно кивнула. Много пищи заставит слизь эволюционировать быстрее. Ты можешь выбрать ядовитые травы, зелёные гусеницы или вымотые кости монстров. Это даст тебе возможность получить ядовитую, липкую или кислотную слизь. Какой тип я не могу выбрать? Очищающую, мусорную и исцеляющую слизь. Однако их способности действительно полезные. Четверо членов герцогской семьи не знали о слизи, которую я упомянул, кроме исцеляющей. Поэтому они переглянулись. Какие слизи являются очищающими и мусорными? Те, у которых есть очищающие и дезодорирующие навыки. Очищающие и дезодорирующие навыки. Я не слышала об этом раньше. Я могу догадаться, что делает дезадарация, но что насчёт очищения? Будет быстрее, если вы сами увидите это. Пожалуйста, подождите секундочку. Я оставил гостей на минутку и пошёл на кухню. Там я взял ткани и окунул её в кровь кролика. Затем я принёс эту ткань и одно очищающую слизь. Извините, что вам пришлось подождать. Это очищающая слизь. Смотрите. Пропитанная кровью ткань? Что ты собираешься с ней делать? Я собираюсь сделать вот это. Я мысленно отдал слизи приказ. Как только я это сделал, она взяла ткани из моих рук и засунула её в своё тело. Ткань обернулась вокруг ядра слизи. Я видел эту сцену бесчисленное количество раз, но мне это всегда напоминает стиральную машину. 10 секунд спустя Слизь протянула мне ткань. Я разложила эту ткань, чтобы другие могли её увидеть. Четверо членов семьи герцога посмотрели на неё очень любопытным взглядом. Кровь пропала, цвет тоже изменился. Ткань переваривалась? Слизь просто засосала её. Вот и всё? Нет, мадам, это ещё не всё. Арона На их вопрос ответила одна из служанок. Женти на средних лет по имени Арона. Рёма сама, я считаю, что слизь обладает способностью есть грязь. Я правильно понимаю? Да. Что это значит? Этот кань был не просто грязный от крови. Там были намешаны другие вещества. Её текучий цвет это её первоначальный цвет. Когда вы не стираете грязные вещи, грязь накапливается, пока в конце концов её уже не просто будет удалить. В некоторых случаях исходный цвет теряется навсегда. Другими словами, навык очищения это умение, которое может очистить даже самые грязные вещи. Я права? Так. Да. Однако не только неживые вещи. Я мысленно дал своей слизе приказ, и в следующий момент она засунула мою руку в ткань в себя. Что? Не волнуйся. Слизь обычно переваривает всё, что всасывает в своё тело, поэтому было понятно, почему члены семьи герцога закричали, увидев, что моя рука попала внутрь слизи. Вообще-то не только они. У каждого человека в комнате было ошарашенное лицо, когда они увидели это. Через 5 секунд я вытащил руку. Ты в порядке? Очищающая слизь переваривает только грязь. Она не будет переваривать человеческое или животное мясо, если так не было приказано. Кто бы мог подумать, что существует такая слизь? Пожалуйста, не делай так больше. Это вредно для сердца. Извиняюсь. Я уже привык к этому и я действительно не хотел прикасаться к этой ткани, если это возможно. Ну, она, конечно, была не особо чистой некоторое время назад. В конце концов, это набедренная повязка гоблинов. Когда я это сказал, лицо всех присутствующих изменилось, а служанки ещё больше заинтересовались. По-видимому, это было потому, что набедренная повязка гоблина считалась самой грязной вещью в этом мире. Если у тебя есть эта слизь, не важно, насколько грязная или отвратительная вещь, она будет выглядеть как новая. Кроме того, ты не можешь принимать ванну во время путешествия, правильно? Да, максимум, что я могу сделать, это просто потереть себя. На самом деле, это была моя первая поездка. Это ужасно, не иметь возможности принять фану хотя бы один раз в день. Будь уверена, с этой слизью все твои проблемы будут решены. После того, как я сказал это, молодая леди из семьи герцога посмотрела на меня так, будто из её глаз исходили лазеры. Это действительно страшно. По разным причинам. Глаза мадам и её двух служанок тоже увеличились. Потому что эта слизь может съедать грязь, неприятный запах, всё грязное. Это та, которая мне нужна. Я хочу эту слизь. Пожалуйста, помоги мне достать очищающую слизь. Упс. Я же вроде сказал, что она не может выбрать эту. Зачем я только дал ей её? Не говоря уже о том, что эта слизь худшая из всех. Ах, черт возьми, я теряю голову, когда дело касается слизи. Я должен был упомянуть хотя бы мусорную слизь, а не эту. Она не подходит. Как ты можешь говорить, показав мне такую замечательную вещь? Как жестоко! Рёма сама, я служанка семейства Джамиль из семьи, которая служила поколениями. Я тоже изучала основы украшения монстров. Если это не проблема, могу ли я узнать, как получить очищающую слизь? Я тоже хотел бы знать. Женщины, казалось, сошли с ума после того, как увидели такую замечательную слизь. Их рвение было настолько велико, что мужчины дрогнули, и охранники тоже. Ариом Аквон, пожалуйста, не волнуй женщин ещё больше. Этот метод трудно сказать женщинам. Ты не можешь научить женщин Могу. Это просто трудно сказать. Однако они хотят знать. Камиль-сан решил помочь мне и увести большинство мужчин и меня в угол комнаты. Я тебя понимаю. Кто бы мог подумать, что случится нечто подобное? Это, конечно, не то, что можно сказать женщине. Я думаю, что даже другие женщины не могут легко это сказать. Но я уверен, что это произойдёт само собой. Однако Хьюзо-сан не разделял наши чувства. Он обернулся, не заботясь о мире, и... «Мадам! Ароне! Я знаю метод!» Провозгласил он, широко улыбаясь. «Что он делает? Он знает хороший способ сказать это?» «Правда?» «Да! Вам просто нужно купаться и использовать воду в качестве приманки!» «Он сказал это!» Он сказал, это нереально прямо. А. Посчёчена. Когда женщина наконец успокоилась, Рейнхардтса объяснил подробности. Если вы поставите использованную воду рядом с чистой водой, большинство слизней перейдёт к чистой. Однако некоторые слизни по какой-то причине предпочитают использованную воду. Это слизни, у которых есть склонность от очищающей слизью. Выбрав слизи с талантом, всё, что осталось, кормите их только водой и грязью. Кожные салы и пот, вероятно, подойдут лучше всего. Я не могу поверить, что такая слизь на самом деле существует. Извините. Ммм, это не твоя вина, Рюма-сан. Я думаю, что... Женщинам... Нелегко ловить очищающую слизь. Рюма-сан. Ммм? Я думаю... Я всё-таки выберу очищающую слизь. Кажется, молодая там ещё не сдалась. Так-так, твой захраников. Это не понадобится. Несмотря на то, что я ещё учусь, я собираюсь отныне быть охотником монстров. Я не могу полагаться на других. Тебе не стоит делать всё самостоятельно. Всё равно я считаю, что должна сделать первый шаг сама. Хозяин парень. Я Я сделаю это. Можно воду? Все прослезились от речи молодой Лети. Её лицо было красным. Ей действительно не нужно заходить так далеко. Мне было неловко просто принести воду и всё, поэтому я решил предложить ей принять ванну. Являясь бывшим японцем, бывают случаи, когда я действительно хочу пойти окунуться, поэтому я построил ванну, когда строил свой дом. Кто бы мог подумать, что она будет использована для чего-то подобного. Можешь принять ванну? Большое спасибо. Я наполнил ванну магией воды и нагрел её магией огня. Когда вода была правильной температуры, я позвал юную летию. Все приготовления заняли всего несколько минут. Магия очень удобна. После того, как молодая девушка пришла с двумя служанками, я вернулся туда, где были остальные. О, чёрт, они пялились на меня. Ты заслужил это. Это потому, что у тебя нет этого. Под этим я имел в виду деликатность. Мне часто говорили, что в моей предыдущей жизни у меня деликатности не было, но даже я был не так плох, как он. Или, по крайней мере, я думаю, что не был. Я имею в виду, когда я вырос, мне приходилось следить за выражениями, иначе я рисковал быть обвинённым в сексуальных домогательствах. Это было бы социальное самоубийство, если бы я не был осторожен. А, Рёма-кун, с возвращением. Эм, Мадам, я всё в порядке, не переживай. Она приняла решение. Это вроде бы не соггал, правда? Конечно. Я рада видеть, что она серьёзно относится к укрощению монстров. Тем не менее, она могла бы просто взять слизь и чищающую слизь из тебя. Что она сказала? Что? Я сказала, что она могла бы просто взять её у тебя. Это не приходило тебе в голову? Хе. <с> Хе-хе-хе. <с> Почему я не додумался до этого? Если бы я понял это раньше, нам не пришлось бы проходить через всё это. Может быть, всё это время в лесу нанесло мне какой-то вред. Прошло уже три года с тех пор, как я начал жить здесь. Боже мой. О, но в любом случае это было интересно. Во всяком случае, я рада видеть решимость моей дочери. Правда? Я почему-то так устал. После того, как молодая леди покинула ванну, она взяла воду и обыскала реку в поисках слизи. Между тем, я посоветовался со служанками о том, как подогнать мою новую одежду. Молодая леди оказалась везучей. Она вернулась рано, примерно в то же время, когда я закончил разговор со служанками. Было уже темно, поэтому я предложил всем остаться на ночь. Я позволил им принять ванну и приготовил ужин для них. Дворецкие две служанки предложили помочь, но я отклонил их предложение. Я рад этому предложению, но кухня слишком маленькая. Я бы не смог поместиться ещё с тремя взрослыми людьми, не говоря уже о том, что всё было построено для использования ребёнком. Поэтому они могут в конечном итоге сломать себе Петра. Кстати, в нашем меню для ужина было жареное мясо зверя с тёртым имбирём. Моя версия свинины из другого мира, обжаренная с имбирём. Кажется, Рейнхард сам наслаждался трапезой, и остальные тоже похвалили меня. Это был странный вкус для меня как для японца. Конечно, я уже привык, но всё же Жаль, но другого выбора нет, так как на утёсе не так много каменной соли, и мне даже нужно использовать магическую силу, чтобы очистить её, потому что это мешанина различных минералов. Если бы не магия, я бы, наверное, не пробыл здесь в течение трёх лет. Ингредиентов здесь, в лесу, достаточно, чтобы жить, но недостаточно, чтобы насытить мой японский желудок. Ну, по крайней мере, они счастливы.